Глава 34. В ожидании Чес сходил в ванну, еще раз почистил зубы, умылся и пригладил взъерошенные волосы. Больше дел не нашлось, и Чес лёг на кровать, уставившись в огромное окно. А все таки неплохо устроился Тибериус. Это только звучало стрёмно, чердак над конюшней. А на деле тут было очень даже здорово. И становилось понятно, почему Блейн выкупил вторую половину и переделал под себя. Хотя, конечно, свой дом Чес никогда бы не применял даже на самое лучшее окно. Тут в памяти всплыла квартира кота. Небольшая по сравнению с его хоромами, и Чес вдруг со всей ясностью осознал, что на самом деле не вспоминал о доме до этого момента. Родительскую квартиру забрал банк, отец не успел выплатить суду. Много лет Чес вообще не упоминал слово «дом» по отношению к своему жилищу, потому что невозможно так называть койку в общей спальне приюта или съемный клоповник. Дом он обрел только когда сумел скопить денег, купить землю и построиться на ней. И этот дом принадлежал ему во всех смыслах. Никаких пустых комнат на перспективу, никаких уступок моде. В доме Чеса была его гостиная, его кухня и его спальня а также его гараж и его мастерская. не закрытых гостевых спален, ни комнат без отделки, будущих детских, уголков творчества супруги или кладовых для припасов. Еще месяц назад Чес был твердо уверен в том, что не существует силы, способной заставить его покинуть дом. А вот падишь ты. правда говорят. Хочешь насмешить судьбу? Поделись с ней своими планами. Чес понял, что работать с деревом может и в бывшей кладовке, выделенной Тибериусом. Выкрыть в течение дня час другой времени, свободного от тестов и экспериментов, удавалось не каждый день. А торчать в мастерской вместо того, чтобы поехать к коту или на автодром, на это Чес не подписывался совершенно точно. Но он все равно доделал и продал одну раму и взял заказ на вторую. А в перспективе был заказ на бюро и письменный стол. Квартира кота нравилась ему и видом, и близостью к офицерату, если сравнивать с его собственным домом, до которого пилить вдвое больше, и это без учета пробок. Чес припомнил, что видел объявление на стенде в общем холле о том, что сдается квартира на одном этаже с жильем Дерока. Может снять ее. И можно будет ходить друг к другу в гости, играть в приставку или готовить. А если у Чеса кто-то появится то можно будет привести ее не в больничку и не в гостиницу тащить. Да и кот рано или поздно кого-то найдет, и тогда вообще можно будет дружить с семьями. Звук шагов на неудобной узкой лестнице был слышен очень хорошо, и почти сразу же Чесо увидел, как поднимается по крутым ступеням, открывает дверь и осторожно заглядывает в комнату. И собственный взмах рукой увидел тоже. «Привет». Кот сгрузил принесенный поднос на стол, подошел к кровати и присел перед Чесом на корточке. «Ну, как ты?» «Тебе твои руки видятся меньше, чем на самом деле», — отозвался Чес. «И не надо думать о том, насколько разница восприятие других частей тела. Я не настолько выжил из ума, чтобы проводить эксперименты тут». «Вот уж точно не стоит», — согласился Кот. «В окошко нас, конечно, не выкинут, но обсмеют так, что мы с тобой рискуем никогда не восстановить собственное достоинство. К носкам, минующим этаж за этажом, добавились кот и сам Чес. Они не были столь покорными судьбе, кричали и махали руками и ногами, но их ждал тот же финал, что и детали одежды Тибериуса. Мостовая и удивленные лица прохожих. Улиц, предупреди Себастина. Скороговорки попросил Чес, чувствуя, что если снова начнет ржать, остановится не скоро. У меня сейчас подскочат показатели, но пусть не волнуется, все под контролем. А потом схватил с кровати подушку, не обращая внимания на недовольно буркнувшего что-то Тибериуса, уткнулся в нее лицом и дал волю смеху. К сожалению, каким бы глубоким ни был адаптантский сон, трясущийся кровати в купе со всхлюпывающих звуками он уже не выдержал. Кое-как успокоившись, Чес открыл глаза и понял, что в них снова двоится. «Вы двое охренели, что ли?» — рыкнул Тибериус. Его половина была слегка мутноватой со сна. «Что вы здесь делаете?» «Прячем винка», — невозмутимо отозвался кот. «Извини, но больше негде. Спи». «Поспишь тут», — проворчал Тибериус и снова лег, накрыв голову подушкой. Через несколько секунд из-под подушки донесся схрап, и вторая картинка исчезла. «Прости», — без тени раскаяния прошептал Винг. «Просто твои слова про окошко». Смешинка вновь попала в рот, но Чес пару раз негромко фыркнул и взял себя в руки. «Улис, воспроизведимый разговор с Рузе». «Полагаю, от слова «чувствую», да?» — поинтересовался секретарь и немедленно нашел нужное место. Кот прослушал запись и тоже улыбнулся, но довольно сдержанно. Это он любя, — покачал он головой. А когда злится, такое может завернуть, что пару раз совещание выгнать пришлось. До сих пор удивляюсь, как Тибериус за все эти годы умудрился не разбить ему лицо. Наверное, потому что понимает, он может его не просто унизить, а и искалечить. Чес посмотрел на кота. Обидно, что трансляция односторонняя. Ты, когда голодный, так хищно раздуваешь ноздри, что стоит дважды подумать, а нужно ли вставать между тобой и тарелкой. Пойдем поедим, пока тебя не дёрнули косиль, Себастьян или еще кто-нибудь. Кот кивнул и осторожно поинтересовался. «Тебе помочь?» К счастью, подбит только мозг, а он, по утверждению Рузе, далеко не самая ценная часть моего организма. Чес уверенно поднялся на ноги, невольно задрал голову, следуя за взглядом, Я лишь потом понял, что это не его восприятие, а сидящего кота. Вот чёрт, никак не привыкну, что нахожусь в куче броневичков и меня мотает из кабины в кабину. Кот хмыкнул и, дотянувшись, ухватил его за руку. Помог сесть в кресло и сунул в руки большой стаканчик с толстой трубочкой. Джок сказал, что это основной напиток мозгоправов, пояснил он. Там чай, травы, молоко, сахар, соль и какой-то жир вроде бы отлично питает мозги, но пробовать это я не решился. «Судя по тому, что ты видишь, решение правильное», — ответил Чес. Это было очень странно. Для него самого стакан будто стоял в деревянном ящике, но Чес видел его глазами кота, и создавалось впечатление, что пытаешься строгать заготовку, смотря на нее в зеркало. Жижа, поднявшаяся по трубочке, выглядела отвратительно. Желтовато-бурая, какая-то зернистая. Чес мысленно приготовился к еще одной процедуре экспресс-детокса и втянул коктейль, радуясь уже тому, что обоняние и вкус у него сейчас самые обычные. На деле все оказалось не так плохо. Напоминало соленую карамель, только разбавленную сливочным маслом или еще каким-то жиром, но достаточно жидким, чтобы не оседать на языке противной пленкой. Он сделал еще глоток, потом еще и вдруг понял, что уже привык к странному сочетанию, да и пах напиток довольно вкусно — молоком и сливками. «Неужели вкусно?» — сомнением протянул наблюдавший за ним кот. «Еще как!» — Чес протянул стакан коту. «Попробуй, не пытайся разложить на составляющие, оценивай все сразу». Кот поколебался секунду, а потом наклонился и обхватил губами трубочку. Чеса при этом повело но он зажмурился и заставил себя сидеть ровно. «Вкусно, действительно?» — сказал кот через пару мгновений. «Надо же! А вот с программой нашей получается серьезный сбой. Взрослому человеку кровь мозгоправа, видимо, давать нельзя». «Или как-то готовить», — согласился Чес. «Этот гад, что людей в клетках держал и кровь с них литрами цедил, похищал только адаптантов и аналитиков, правильно? Хотя, может быть...» Он просто опасался трогать мозгоправов. Ведь их и без того немного. И умыкни пару-тройку, сразу шум поднимется. Тем более, что ему бэшки и ниже безнадобности были. АА а уровень весь на пересчет. Себастьян тебе не говорил? Чес снова уставился на свое же изображение. Джон не мешал кровь людей, адаптантов и аналитиков, с кровью животных. Вирус у животных дает куда более лобильные изменения, без четких границ, И как-то он научился на этом играть. Как, еще предстоит выяснить. Да, что-то такое было, когда мы обсуждали коктейли. Интересно, то, что мы лицезреем в зеркале и какими нас видят окружающие, действительно такие разные вещи или личность собеседника тоже играет роль? Потому что Чес против своей воли то и дело возвращался взглядом к собственному лицу. Он отметил круги под глазами, и ему стало горько углядел небольшой участок щетины, пропущенный при бритье, и развеселился. «Хорошо», — кивнул кот, от чего картинка дрогнула и вдруг поинтересовался. «А чего ты улыбаешься?» «Не поверишь. Но, кажется, я не только к картинке твоей подключился, но еще и эмоции прихватил», — отозвался Чес. «Самые сильные, как я понимаю, и, похоже, только на меня направленные». «Наверное, у Себана это найдется объяснение, что работа, совместный досуг и все такое...» Он описал рукой круг. «Наверное, это настраивает нас на одну волну». Кот помолчал некоторое время, осмысливая услышанное. «Кажется, я начинаю бояться Юстимуса», — сказал он затем. «Если 10% его крови творят такое, да еще и с вариативностью способностей, то каков тогда его максимум?» «Быстренько подумали все о синем слоне», — хмыкнул Чес. «Мне его немного жалко. Представляешь, какая напруга? Все сфинктеры без конца сжимать, чтобы не болтаться в чужих мозгах нон-стоп не по своему выбору. Нам пришлось арендовать три этажа здания, в котором его поселили. кото явно было не до шуток. Это было дешевле, чем строить бункер». Была еще мысль о подземной стоянке, но мне показалось неэтичным селить человека в трейлере на такой долгий срок. «А почему не здесь?» — поинтересовался Чес. «Если у вас нет второй вип-квартиры, я бы уступил ему свои хоромы». Он прикусил язык. Тот факт, что Чес теперь фактически живет в гостевой спальне кота, еще не означает, что он к нему переехал. «Ну, я в казарме поспал бы, если там свободная койка найдется». Или просто в палате? Диапазон восприятия 50 метров. Кот вздохнул. Вот ответ на все «почему». Вверх, вниз и в стороны. На 50 метров в любом направлении от жилья не должно быть никого живого. Марин давали три этажа офисных помещений. Вверх и вниз все равно мало получается. Но там конторы, которые закрыты ночью. А днем, при необходимости, Юстимус благосклонно согласился потерпеть. «Кошмар так жить, если честно», — признался Чес. «Все ведь думают, что менталисты — это такие сами себе хозяева. Они забираются в голову к другим людям и шарятся там в свое удовольствие. А на деле, все мы так и жаждем сучить кому-то свои мысли». «С этими иллюзиями я расстался, едва только узнал, что самый дорогой в обслуживании отдел вовсе не боевой», — усмехнулся кот. Ты просто не представляешь, как много денег тратится на изолирующие материалы и функционирование комнаты разгрузки. Это специальные бассейны с эффектом сенсорной депривации в абсолютно непроницаемых макрокапсулах. После сложных допросов порой весь рой уходит на реабилитацию. «А почему тогда Рузе ворчит на Тибериуса за растрату?» — усмехнулся Чес. «Хотя я, кажется, знаю. Уиллис никак не может уменьшить расходы, А адаптанты могут быть более аккуратны и не рвать по комплекту формы во время каждого рейда. «Переполох большой?» — спросил не в тему. «С тем, как эксперимент пошел. Себастьян и Рузе, как мне показалось, просто в шоке». «Ну, откровенно говоря, мы все расстроены», — не стал юлить с ответом кот. У него вообще были явные сложности с деликатными разговорами. «Но это не конец света. Отрицательный результат — тоже результат». Будем работать с тем, что есть. Возможно, кровь менталиста-животного подойдет лучше. К счастью, один выдающийся экземпляр такого профиля у нас имеется. Газ, — предположил Чес, вспомнив огромные крылья, управляемые силой мысли. Интересно будет, если Сеп намешает мне коктейль из него и Тибериуса. Выпив кровь двух легенд-офицерата, и не только, я стану суперлегендой. Ну или заполучу такое несварение, что войду в историю. Ты и так войдёшь в историю. Без тени улыбки, ни в голосе, ни в мыслях, ответил кот. Чес поднял глаза, пытаясь увидеть усмешку хотя бы на лице, но увидел только свое лицо. Его выражение было растерянным, оглушённым. Да откровенно офигевшим оно было. Войти в историю. Об этом Чес как-то не думал. Хотя предполагал, что имя Себастьяна Градески будет на устах людей еще много веков после его смерти. «Мир не запоминает имена подопытных обезьян. Все знают только ученых, ставивших опыты», — сказал Чес, когда к языку наконец вернулась подвижность. «Я, как выясняется, далеко не идеальный реципиент. Ведь не стал Блейном с полпинка, а с мозгоправством вообще кардебалет какой-то вышел». «Но ты был первым». — резонно возразил кот. — Не только в Паоме. Во всем мире. Первый офицер-вампир. О подробностях история умолчит, если нужно. Но обязательно вытащит на свет историю о том, как я этим офицером стал, — хмыкнул Чес. А это уже не важно. Картинка снова качнулась, когда кот покачал головой. Кстати, думал уже, какое сочетание магии хотел бы получить. Опция «Адаптант», думаю, включена по умолчанию, да? Чес глотнул еще чая. Все хотят быть сильными и умными. Хотя умным и проницательным, наверное, тоже интересно. Но мне хотелось бы попробовать полетать на крыльях, подобных тем, что у Гасса. А для этого нужен коктейль «Адаптант Мозгоправ». «Полетать?» — в голове кота послышалось искреннее удивление. «Надо же! Я даже не думал об этом». Но, наверное, газ и Тибериус в нужной пропорции вполне могут это обеспечить. Он замолчал, и Чес почувствовал странное возбуждение. «Послушай, а ведь это прекрасная мысль. Мне нужно поговорить с Себом». «Да можем и все вместе это обсудить», — предложил Чес. «Давай в выходной закатимся куда-нибудь на ужин вместе с Себом, Рузе, Тибериусом и Блейном. Можно и Джоука позвать. Голова у него варит в нужном направлении». «Ну...» Это было странно и ново. Кот смутился, и Чес почувствовал это легкой щекочущей волной. Вообще-то, я пригласил Макса с Джонатаном и его командой на ужин в субботу, в смысле, домой на ужин. Утро с субботы в силе, и на ужин ты тоже приглашен, добавил он быстро. О, -о выдал Чес. Выражение собственного лица было призабавным, одновременно радостным и будто бы испуганным. Интересно, у него всегда все на лице написано, или просто кот такой глазастый. Ну тогда, может, ко мне? Если не хочешь толпу в своей квартире встречать? Кот не торопился отвечать, и Чез вдруг пожалел, что получил всего 10% крови Юмуса. Почему-то сейчас хотелось чувствовать больше, чем некоторое смятение. Я ведь в первый раз их пригласил. Наконец признался кот немного сдавленно. За все это время. «Понимаю», — кивнул Чес. Вот тут Юмус ему был совершенно не нужен. В свой дом он тоже никого не приглашал. «Поправка», — мысленно одернул себя Чес. «Раньше никого не приглашал». И Его дом был его крепостью, местом, где не было нужды постоянно быть на чеку и не нужно было ждать подвоха. Теперь же Чес всегда был окружен людьми без второго дна и не опасался, так сказать, опустить мост и открыть ворота. «Ну, тогда с Себом в рабочем порядке, а в субботу с Тибериусом уже предметно поговорим, что и как. Это сайт фирмы, истрит обещаниями простоты управления и мгновенного оргазма. На деле наверняка куча геморроя». «Прежде всего нужно провести тесты на совместимость крови», — напомнил кот. «Но, наверное, к этому времени уже нужно иметь прототип устройства, чтобы понимать, будет ли оно вообще работать». «Наверное, сначала лучше выяснить, получится ли у меня стать хоть зооменталистом, а потом вкладывать деньги в прототип», — решил Чес. «Если что, тест-драйв я, наверное, и на оборудовании ГАСа смогу провести. Не взлететь, конечно, но хоть помахать», — подумал, вспоминая, с каким трудом давалось решение задач. «Да если просто пошевелю, уже считай результат эксперимента положительный». «Возможно, и так», — согласился Кот. А может, там индивидуальные настройки. Все равно нужно разговаривать с инженерами. Прости, мне пора. Да и тебе явно лучше поесть без меня. А то неудобно будет, если насорим тут. Сам перекуси. Чески внул на нетронутый поднос. Меня мозгоправский коктейль неплохо так заправил. Даже в голове, кажется, чуть прояснилось. Картинка никуда не делась, но хоть не так качает. Он увидел, как картинка с его лица сместилась на стол и сконцентрировалась на большом аппетитном сэндвиче. «Перекушу по дороге», — решил кот и взял приглянувшийся сэндвич с тарелки. «Как хочешь». Чес не стал занудствовать насчет того, что есть надо за столом и тщательно пережевывать пищу, чтобы не испортить желудок. Не аналитик же он сейчас. «Я напишу, как меня отпустят». «Хорошо». «Но могу ответить не сразу. Сейчас будет напряжёнка». Котч жал на прощанье его плечо и по своему обыкновению умчался, не затягивая прощания. После его ухода Чес как следует подкрепился, воздав должное нежной жирной рыбе, пирожным со сливочным кремом и фуагра, а потом избавился от обуви и джинсов и забрался в кровать. Небольшая война с Тибериусом за одеяло окончилась ничьей. Они устроились, прижимаясь спиной к спине, и оба были укрыты от шеи до пяток. Чес закрыл глаза, наслаждаясь тишиной в эфире, и вскоре уснул. Так-так. Раздалось над ухом определенно знакомым, но неузнаваемым спросонья голосом. Чес открыл глаза и увидел Максимуса Блейна в парадном мундире. Он возвышался над кроватью, сложив руки на груди и разглядывал их с Тибериусом с высоты своего немаленького роста. «Будьте добры, мистер Винг, расскажите, как так вышло, что вы провалили так долго подготавливаемый эксперимент?» «Кажется, Верховный маг был зол. Ну, сам Чес тоже бы взбесился. Как-никак ради этого Юмуса из Хаордии выписали, а подопытная обезьяна взяла и сдохла. Ну, почти сдохла. Так я его и не начинал даже толком. Чес сел в кровати. Тибериус во сне отвоевал одеяло обратно, так что сейчас Чес едва не стучал зубами от холода. Найдя джинсы и футболку, он принялся быстро одеваться. Не начинал, но все равно все испортил. Лейн немного смягчился, но не сильно. Мистер Градески, конечно же, дал мне полный отчет, и даже обещал написать диссертацию на тему особенностей развития и функционирования ментал-вариаций Маквируса. Я тоже написал мысленную диссертацию, и ее тема тебе не понравится. «Сто бескровных способов убийства и тысячи вариантов, как спрятать труп?» усмехнулся Чес. «Подскажу простой и вообще беспалевный. Скорми мне сотку из крови юмуса, и я сам помру. Мозги лопнут от перегрузки». Если я правильно понял Себастина, хватит и тридцатки. Блейн помедлил и сел в кресло рядом с кроватью Тибериуса. Жаль, конечно. На эту часть эксперимента лично у меня были большие планы. Видимо, придется переходить к плану «Б». Уиллис? Или сразу крови животных? Чес пристроился во втором кресле у стола. Может, все-таки попробуем еще раз Юмуса? У него эти картинки тоже были и раз он научился их отключать, может, и моих мозгов хватит. Просто сделаем это не в офицерате, а подальше от людей». Блейн смерил его непонятным взглядом и вдруг усмехнулся. «Какое неожиданное рвение», — протянул он. «А ведь еще месяц назад ты меня готов был живым землю закопать за то, что заставил согласиться на работу в офицерате». «А такое ли неожиданное, а, господин Верховный маг?» С улыбкой поинтересовался Чес. «Теперь, когда я примерно знаю, как работают шестеренки в голове у аналитиков, я готов поставить свою машину, что ты сети-то куда дальше забросил, чем я думал. Мундир давно велел сшить?» «Кажется, злость успела забыться, потому что улыбка Блейна стала искренней и весьма довольной». «Нет, с мундиром я подстраховался и подождал пару недель заказом». Ответил он и кивнул ему. «Тебе идет, кстати». «Да, мне тоже понравилось, как он на мне сидит». Чес решил не лукавить. Тем более, что Блейн то точно знал, что мундир пришелся по душе. Увидел по выражению лица и оценил по множеству известных только аналитикам параметров. «На что ты делал ставку, если не секрет? На мое тщеславие? Я ведь такой из себя уникальный и должен блестяще отработать все эксперименты» или на тягу к семье. Это с виду офицерат, армейское учреждение. Нравы внутри царят теплые, а отношения родственные. Ты разыграл карту мальчишки-сироты и вечных приютских баек, а вот сейчас подъедет к воротам машина, оттуда выйдут мама и папа и заберут меня домой? На семью в первую очередь. Плейн окончательно перестал играть в игры, и от его взгляда, глубокого, проникающего в самую душу, Было бы слегка не по себе, если бы Чес не знал наверняка, как сейчас крутятся шестеренки в его уникальной голове. Относительно твоего тщеславия у меня было не так уж много данных. Все-таки будем честны. Успехи на выбранном тобой поприще у тебя довольно скромные, хотя все специалисты, у которых я наводил справки, в один голос твердят, что ты гений по части изделий из дерева. Но тут многое указывало на то, что ты просто боялся высунуться, И я подумал, что в условиях, когда не будет ограничений, но окажется нужная поддержка, ты наконец рискнешь раскрыть заложенный потенциал. Но насчет катая преподнес тебе сюрприз, да? Чес улыбнулся. Не отвечай, я сам себе его преподнес. И дам процентов 80, что все вот эти семейные штучки и мое тщеславие не сработали бы без него. Скажем так. Я был уверен, что ты либо втянешься в свободную жизнь адаптантов, распробовав ее на вкус, либо найдешь себе пару. Но ставка, конечно, была на свободу. Блейн усмехнулся. В тебе сложно заподозрить однолюба. Но в итоге сыграл дружеский фактор, командный дух и все то, на что я, конечно, тоже делал ставку, но не в первую очередь. Я и сейчас не однолюб. Просто времени нет до женской части казарм дойти, признался Чес. Посмотрел на часы. Действие пилюли кончилось больше часа назад, так что он мог вернуться к обществу без риска нового приступа дурноты. «Я пойду». И так злоупотребил гостеприимством Тибериуса. Да и для разговоров в субботу надо оставить тему другую. «Не волнуйся. Преимущество дружбы с аналитиком — темы для бесед не кончатся никогда», — хмыкнул Блейн. «Тогда до субботы». Чес поднялся, взял поднос с посудой. Тибериусу привет и передай извинения, что мы с котом его разбудили. И направился к двери. Ноги сами несли в лабораторию. Узнать, как дела, может пройти очередную серию тестов. Да и просто вернуться в уже привычный кабинет.